Глава тридцать пятая. Вот и пришла среда. Прием был на четыре часа, и Зоя отпросилась с работы. Как же ей не хотелось идти к врачу. Но декретные и все остальные документы были нужны. Конечно, Зоя знала, что она беременная. Да и домашние ее видели это, и Владимир. Но а вдруг врач ничего не увидит и подымет ее на смех? «Фух», — сказала Зоя и переступила порог акушера-гинеколога. Врач услышала её фух и улыбнулась, затем спросила, с чем Зоя Николаевна к ней пришла. Доктор, я, кажется, беременна, сказала Зоя. Врач ещё раз взглянула на её карту, где на обложке была указана её дата рождения. Ну что же, сейчас посмотрим. Раздевайтесь, скомандовала она. Аккуратно осмотрив пациентку, она спросила, что же та думает делать со своей беременностью дальше. Я буду рожать. И не нужно меня отговаривать. Зоя Николаевна, я не собираюсь направлять вас на аборт. Судя по всему, у вас прекрасное здоровье, и вы можете выносить ребёнка. Сейчас направлю вас на УЗИ для подтверждения. Вы пойдёте без очереди, а потом я вам выпишу направление на анализы и к специалистам. Зоя облегчённо вздохнула. Она заранее представляла ухмылку врача, была настроена против всего, а тут так всё прошло спокойно и уважительно. УЗИ показало наличие беременности и срок 5 недель. Дальше пришла медсестричка и написала кучу бумажек, которые Зоя с растерянности не могла запомнить, что к чему. Ей назначили приём через 2 недели, взвесили, измерили и отправили домой. Дома она поужинав сразу связалась с Владимиром и похвасталась, что была у врача и ей назначили кучу анализов, и есть уже первый снимок их ребёнка. Она увидела улыбку на лице Владимира и слёзы радости, которые выступили у него на глазах. Это было лучшим доказательством того, что она правильно поступила, простив его. Я тебе принесу фото в субботу, хорошо? пообещала она. Не показывай фото никому. Ладно, забеспокоился он. А Зоя сказала, что вот прямо сейчас выйдет на улицу и будет всем показывать этот крошечный кусочек. Они ещё поговорили, и Зоя села учиться. Зоя уже сама чувствовала, что почти всё освоила. Дальше практика, практика и практика. Сила её возросла, и тем более сейчас, когда она в положении. Интересно, как отнесутся дети к тому, что у них появится, как Владимир сказал, братик. Естественно, она будет скрывать от них до последнего, особенно от дочки. Вряд ли дочка и зять отнесутся с пониманием к такому. Хотя, кто его знает? Пришлось снова отпрашиваться у шефа, чтобы проходить всех врачей. Хорошо, анализы она сдала все до начала работы. Зоя Николаевна, что-то случилось с вами? Тут-то я вижу, вы побледнели и осунулись, участливо спросил Николай Львович. Нет, это я со своим кавалером поругалась, ответила Зоя. Она всегда старалась максимально быть близкой к истине. Зачем же ругаться? Неужели он вас мог ослушаться? пошутил шеф. А потом добавил, что он получил наконец-то документы и хотел бы с ней обсудить кандидатуры. Они уселись за столом, и Зои начала пересматривать всё, что распечатал шеф. Она перекладывала резюме с фотографиями одно за одним, и никого, кто мог бы быть грамотным и честным специалистом, она не видела. Ведь ей хотелось, чтобы когда она уйдёт в декрет, агентство не развалилось и не было неприятностей из-за некомпетентности или жадности сотрудника. Наконец она взяла в руки последнее резюме. Это была не молодая женщина, примерно её возраста. Она увидела её рядом с Николаем Львовичем за переговорным столом. Вот эту берите, она положила листок перед шефом. Да она в возрасте, возразил он. Почти моя ровесница. И потом я выбираю по другим критериям. Сработаетесь или нет, будет толк или только красивое резюме? Завтра, может быть, ещё поищете, будут новые. А эту берите, не пожалеете. Я вам верю. В прошлый раз вы нашли самых лучших сотрудников. Одна та ничего стоит. Хорошо, я вызову её на собеседование. В пятницу позвонил Андрей и попросил консультацию. А что за вопросы? Сотрудники новые? Тогда возьмите все резюме, даже те, которые вы уже отложили. И если интересует новый проект, возьмите его, ответила Зои. Она уже действительно видела те вопросы, которые ей собирался задать Андрей. Он входил в круг ее знакомых, и потому она чувствовала его. — Зоя Николаевна, ну вы и даете, никак не привыкну. Но вы же не успеете за обед все просмотреть. — Приходите на работу, я просмотрю там, — ответила она. Николай Львович уехал по делам, а Зоя спокойно листок за листком просмотрела кандидатуры и остановилась на троих. — А теперь давайте проект. Хороший проект, стоящий, но нужно хорошо с юристами проработать пункт форс-мажорных обстоятельств. У вашего клиента, для которого вы собираетесь строить, может появиться соблазн зацепиться за этот пункт. А я вижу его. Он очень шаткий, кривой какой-то, и любой дождь с градом, образно говоря, может быть под это подведён. Кто писал проект договора? Мне кажется, он и посоветует заказчику воспользоваться двусмысленностью. Вас понял. И Андрей начал вчитываться в этот пункт, а я бы и не обратил на это внимания, и я понял, кто это составил, приму меры. Огромное спасибо, сказал он, когда всё прочитал и понял смысл этого пункта. Он ещё раз удивился тому, что Зоя, не читая сам проект, увидела его слабое место. Естественно, он исправно переводил ей на счёт сумму и считал, что это того стоит. На то, чтобы увидеть нужную анкету или просмотреть проект, Зои не нужно было тратить много сил. Даниил был с женой в отпуске, у них была свадебная поездка на Маврики. Возвращаясь в пятницу домой, она вспомнила его совсем неожиданно. Опять какая-то тревога охватила её. Она достала телефон. Но вот как туда дозвониться? Потом ей пришла мысль, что он должен быть всегда на связи. И выйдя из транспорта, она набрала его. На удивление, после третьего или четвёртого гудка он ответил. "Даниил, не идите сегодня купаться, и Оксану не пускайте, совсем не идите, мне тревожно", скороговоркой сказала она и отключилась. Скорее отключился оператор, так как у неё списались все деньги. Пришлось сразу, не заходя домой, идти в салон и пополнять счёт. Но главное, она успела сообщить Даниилу об опасности. Оказалось, как раз вовремя. Они собирались с женой понырять с аквалангом, но где-то через минут 40 сообщили о том, что на рифе заметили две крупные серые акулы, которые отличаются кровожадностью. Один из отдыхающих пострадал, ему отхватила хищница ногу. Примерно в том месте собирался нырять Даниил. Когда мимо пронесли на носилках пловца Даниила, покрыло холодным потом Зоя Николаевна. Она вновь спасла его. даже несмотря на такое расстояние понимала это и оксана она положила голову на плечо мужа и прошептала как вовремя она позвонила в субботу зоя вновь появилась перед домом владимира он взял её снова на руки и внёс в дом поставив её в большой комнате он обратился к духу-помощнику зоя здесь такая же хозяйка как и я она может приходить сюда когда захочет уходить когда захочет И ты должен ей служить, как и мне, защищать и хранить её, как и меня, от ныне и навеки. Изоя услышала голос. Я буду слушаться, оберегать и помогать тебе, моя хозяйка. А я буду тебе хорошей хозяйкой, подумала она. Кот Грав входил виновато по двору, не решаясь зайти в дом. Зоя позвала его и погладила по спинке. Кот начал мурлыкать и тереться мордочкой о её ноги. Потом они пошли смотреть грядки. Уже подрос лучок, петрушка, укроп и разная пряная и колдовская зелень. Помидоры цвели, розовые кусты выкинули стрелки с бутонами, видно было, что в её отсутствие Владимир за ними смотрел. Правда, он не полол сорняки, чем Зоя и занялась.